Период между Парижской коммуной и Хеймаркетским бунтом анархизм возник как доктрина, связанная со специфической критикой государства и капитализма, и как модель революционных изменений, определяемых особенностями самой концепции анархии. Парижскую коммуну анархисты считали прототипом революционной организации, рассматривая ее как спонтанное действие угнетенного народа с целью противостоять буржуазной эксплуатации и притеснениям со стороны правительства. Комуна выражала антиавторитарный порыв, который анархисты связывали с самоосвобождением и с той моделью децентрализованной федерации, которую Маркс откровенно отвергал. Судебный процесс по хеймаркетскому делу разъяснил мировоззрение, лежавшее в основе этого антиавторитарного порыва. Хеймаркетские анархисты наглядно показали преемственность между монархическим и республиканским режимами и, что немаловажно, обозначили свой анализ как анархический. Воспользовавшись драматизмом момента для придания своим идеям силы. Своё знаменитое сочинение, что такое собственность, прудон начинает с описания рабства как убийство, а имущество как кражи. Критический анализ хеймаркетского дела представил этот аргумент новой аудитории, ознакомив ее с дискурсом, который впоследствии часто использовался анархистами. В 1942 году, спустя более полувека после смерти Парсонса, Активист-антимилитарист Фредерик Лор назвал нищету результатом эксплуатации, добавив, что эксплуатация в принципе невозможна, если нет порабощения. А поскольку рабство было неотъемлемым спутником власти, Лор, находившийся по другую сторону Атлантики, сделал вывод, что власть есть организованное рабство. В Америке анархисты также связывали с патриархальными имущественными правами и брачными контрактами угнетение женщин, зачастую опираясь на труды ведущих аболиционистов, таких как Эзра Хейвуд. В своей работе «Антигражданская свобода» «Uncivil Liberty», впервые опубликованной в 1870 году, Хейвуд утверждал, что старый лозунг всех тиранов «Король не может ошибаться» подтверждается действиями большинства мужчин которые считали женщин не более чем своими придатками. Из всех женщин только проститутки имели права на своих детей, а любой женатый отец мог распоряжаться ребенком, как ему заблагорассудится. Люси Парсонс, активистка анархистского движения из Чикаго, супруга Альберта и ярая защитница казненных анархистов, называла женщин «рабынями рабов», которые подвергаются не только более безжалостной, но и более изощренной эксплуатации, чем мужчины. Схожие идеи присутствуют и в разработанной Парсонсом концепции государственного насилия и войны. Она касалась как права на сопротивление тирании, в котором было отказано чикагским рабочим, так и войны, которая, по мнению анархистов, велась внутри Соединенных Штатов и государств всего мира. В этом вопросе опыт Хеймаркетского бунта был тождествен опыту парижской коммуны. Насилие применялось против рабочих, которые сопротивлялись эксплуатации, и использовалась для поддержания дисциплины среди тех, кого колонизировали европейцы. Цивилизаторская миссия европейцев бесспорно открыла буржуазии неограниченные возможности в утверждении своих прав, и коммунары это понимали. Луиза Мишель, высланная за участие в Парижской коммуне в Новую Каледонию, училась у меланезийских канаков, с которыми познакомилась во время ссылки. Их восстание против французов в 1878 году основывалось на том же стремлении к свободе, которого она искала в коммуне. Размышляя о европейском шовинизме, она задалась вопросом, какая группа в принципе могла бы претендовать на превосходство, и пришла к выводу, что это точно нехорошо вооруженные белые, уничтожающие тех, кто вооружен похуже. Выступая с речью о состоянии американской политики в день поминовения чикагских мучеников в 1891 году, Кропоткин соединил модель коммуны с приверженностью хеймаркетских анархистов классовой борьбе. Каждый год история американского профсоюзного движения подтверждает правоту наших братьев. Каждая забастовка превращается в войну трудового народа. В каждой забастовке есть убитые рабочие. С каждым годом в Великой Республике обострялся конфликт между трудом и капиталом. Во время последней большой забастовки железнодорожников всерьез обсуждался вопрос о том, нецелесообразно ли будет призвать все 200 тысяч бастующих и отправить армию мятежных рабочих в один из западных штатов, например, в Орегон, чтобы провозгласить там национализацию земли и железных дорог и основать огромную коммуну на всей территории штата. Не в одном городе, как это было в Париже, а на всей территории, со всеми ее сельскохозяйственными и промышленными ресурсами. Анархистская политика, формирование которой содействовали Париж и Хеймаркет, все еще оставалась неоднородной. Анархисты понимали возможности организации коммуны, а также формы и последствия критики капитализма и государства по-разному. Идеологические границы анархизма также оставались довольно изменчивыми, даже в отношении марксизма. В анализе революционного социалистического движения, проведенном Бакуниным и Кропоткиным после событий парижской коммуны, Марксизм трактовался как форма этатизма. Однако не все анархисты были одинаково враждебно настроены по отношению к марксизму, а некоторые даже пытались творчески с ним взаимодействовать. Если Маркс и Бакунин стояли на противоположных концах революционного социалистического спектра, то многие анархисты пытались занять позицию между ними. Хаймаркетский бунт породил либертарное социалистическое движение. Даже сегодня его называют хеймаркетским синтезом или чикагской концепцией. Термин «либертарный» стал широко использоваться во Франции в 1890-х годах с конкретной целью – уйти из-под действия законов, принятых против анархистов, и избежать негативных ассоциаций со словом монархия Оно основывалось на прямых сплоченных действиях местного уровня и было связано как с профсоюзными организациями, так и с сопротивлением коренных народов в сельских районах. Приоритет, отдаваемый при этом организационной деятельности, снижал значимость теоретических разногласий между лидерами социалистического движения и служил антидотом против губительных споров, приведших к краху МТР. Более того, коммунное и хаймаркетское дело привнесли в зарождающееся анархистское движение ритуалы, которые легли в основу групповой идентичности. В течение многих лет после этих событий анархистские группы организовывали ежегодные памятные мероприятия по всему миру. Например, Владимир Амуньос сообщает, что первая живописная цветная иллюстрация появилась в уругвайской газете «El derecho a la vida» на центральном развороте мартовского номера, посвященного как раз 30-летию Парижской коммуны. Хаймаркетские события добавили убедительности героическому образу анархистов, Опубликованная в Париже в 1892 году душераздирающая описание казни подчеркивала непоколебимую самоотверженность и бесстрашие осужденных. Сообщив, что женам было отказано в разрешении поцеловать мужей в последний раз, автор пишет. Фишер запел Марсельезу, а из соседних камер перед тем, как пойти на смерть, ее подхватили его товарищи по несчастью. В 11.55 за ним пришли. Продлевать их страдания более было уже невозможно. Ах, какую радость испытали бы допущенные на казнь, услышав от кого-нибудь из приговоренных просьбу о пощаде. Но наши братья не доставили этим негодяям такого удовольствия и молча взошли на эшафот. Парсонс начал речь, но капюшоны, затянутые на шее петля, мешали ему говорить. Шпис громко произнес. «Товарищи, наши голоса после смерти зазвучат громче, чем они звучали при нашей жизни». «Да здравствует анархия!» — крикнул Энгель. «Это счастливейший момент моей жизни!» — воскликнул Фишер. Секунды позже люк и шафота открылся, и четыре друга одновременно провалились в пустоту. У Парсонса мгновенно сломалась шея, он застыл без движений. Энгель, Фишер и Шпис какое-то время бились в конвульсиях. Смотреть на это было невыносимо. В телеграммах, зачитанных в том же году на митинге памяти у Холборнской ратуши в Лондоне, Звучали уже знакомые ноты. Вот послание из лица. Йоркширские анархисты шлют привет товарищам, собравшимся почтить память о событиях в Чикаго. Слава анархии! Приветствие от товарищей из Ливерпуля звучало так. Люди умирают, но принципы живут. Ура социальной революции, да здравствует анархия! Еще одно ура донеслось из Манчестера. Наши товарищи умерли, чтобы жила анархия. Их дух приведет нас к победе. Анархисты из Глазго присоединились к поминовению смерти наших мучеников, хотя враг и одолел их, но сегодня они празднуют победу, да здравствует анархия. Из Инвернеса север пробуждается, во имя свободы они жили, во имя свободы умерли, наш черед сражаться. Из Эдинбурга да будет слышен глаз народа. Откровенный страх буржуазии, анархист это террорист. Пока анархисты формулировали теоретические принципы и формировали свою идентичность, распространение получил крайне негативный образ анархиста как наиболее решительно настроенного врага государства. Действительно, последствия Парижской коммуны и Хаймаркетского дела, проявившиеся вскоре после разделения социалистического движения на два обособленных крыла, одно из которых было более открытым для участия в обычной политической жизни, оказались для анархистов судьбоносными. В Париже граница допустимого в политике определила приверженность республиканским ценностям, она же легитимизировала быстрое устранение несогласных. Джон Мэриман описывает, как демонизация участников парижской коммуны, их представление в роли ленивого грязного сброда помогли ускорить расправы во время кровавой недели. Проявляя одновременно расизм и шовинизм доминирующей культуры, Расправлявшиеся с коммунарами военные зачастую ставили их в один ряд с колонизированными народами, которых и вовсе не считали за людей. По словам Мэримана, он слышал, как из лагеря противников коммуны доносилась песенка о том, что Париж оказался во власти негров. Гастон Галифе, полковник, заслуживший прозвище «убийца коммуны, сравнивал коммунаров с североафриканскими арабами, дабы намекнуть на их жестокость и подчеркнуть их ужасающее безбожие и космополитизм относясь к одному ском варварскому подвиду, арабы, по крайней мере, были верующими и патриотами. В Чикаго криминализация анархизма сочеталась с очернением бедноты. В прессе, дешевой массовой литературе и политических памфлетах начали широко циркулировать рассуждения об анархистском чудовище и его опасности. Майкл Шаак, шеф полиции, возглавлявший расследование по хаймаркетскому делу, воспользовался приобретенным в Чикаго опытом и опубликовал международную историю красного террора. В лондонском Ист-Энде, одном из беднейших районов города, он отыскал толпу подвыпивших, храбрых в их милю, опустившихся, грязных, омерзительных забулдык из Уайтчеппела, которые орали и дрались в тесном подвале где-то на задах своего округа. Это и были анархисты. В нестерпимом от множества смердящих трубок и тысячи других причин чаду Шаак наткнулся на еще одну группу анархистов, на четверть, состоящую из пьяных и потных уайт женщин. Чезара Ламброза, один из ведущих криминологов того времени, использовал чикагских анархистов для разработки типологии преступников низкого происхождения. Скрестив дарвиновские идеи о приспособляемости видов с социальными науками, Ламброза впервые применил физиогномику – изучение черт лица для анализа дегенеративных моделей поведения. Отметив у Парсенса и Нибе отдельные указывающие на благородство и гениальность черты, он, тем не менее, пришел к выводу, что у всех обвиняемых были одни и те же наследуемые, вырожденческие признаки, присущие преступникам и безумцам. В своих письмах из тюремной камеры Майкл шваб поставил под сомнение надежность методов Ламброза, обвинив его в том, что для постановки диагноза тот использовал рисованные портреты из книги Шаака, а не фотографии, как того требовала объективность. Ламброза был вынужден признать, что фотоматериалы не отображали контрольных дегенеративных черт и, следовательно, не подтверждали его выводов. Но какими бы шаткими ни были его методы, Ламброза сумел уловить общественные настроения, и протест Шваба был проигнорирован. Распространенное мнение заключалось в том, что анархисты – психически неполноценный тип людей, представляющий угрозу благополучию и процветанию общества. В более широком смысле это означало, что анархизм является политической и социальной болезнью, требующей немедленного лечения. В 1886 году, после оглашения приговора по хеймаркетскому делу, британский консул в Чикаго поведал министру иностранных дел в Лондоне Какое облегчение и счастье испытали местные жители? Вердикт присяжных вызвал огромное удовлетворение и в районе, и во всем городе. Вопрос рассматривался как в высшей степени серьезный, затрагивающий интересы безопасности государства и причиняющий немало беспокойства. В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, наиболее острая угроза анархизма ощущалась в европейских автократиях. Как правило, интенсивность репрессий против социалистов коррелировала с показателем живучести феодальных систем землевладения. Наименьших результатов революционеры достигли в Испании, Германии и России, а наибольших – в Англии, Франции и Швейцарии. Также международная кампания по объявлению анархизма вне закона наиболее усиленно велась в имперских державах – Австро-Венгрии, Германии и России. Однако сама неприязнь по отношению к анархизму была практически одинаковой повсеместно. Международная напряженность, вызванная готовностью английского, французского и швейцарского режимов терпимо относиться к анархистам как к политическим беженцам, была вызвана в равной степени как европейскими политическими играми, так и верностью либеральным принципам. События XIX века делали это все более очевидным. Со временем либеральные режимы стали проявлять нетерпимость к анархистам ужесточая правила предоставления убежища и все неохотнее присваивая политический статус тем, кто сопротивлялся экстрадиции. Либеральные режимы чувствовали себя гораздо менее уязвимыми по отношению к революционному давлению, чем автократии. Однако реакция на парижскую коммуну и хаймаркетский бунт показала, насколько жестоким и агрессивным было отношение к анархистам. И подобное происходило всякий раз, когда анархистам удавалось организоваться. Пытки активистов, заключенных в Мунджуикскую крепость в Барселоне в 1892 году. Расстрел просветителя Франсиско Феррера в 1909 году. Казни в 1911 году 12 японских анархистов за упоминание в разговорах самой возможности причинения вреда императору. Казни Джо Хила в 1915 году, и Саку Ивансети в 1927 году по сфабрикованным обвинениям в убийствах. Вот лишь некоторые из наиболее известных примеров, когда репрессии использовались для подавления анархистской оппозиции. Крах МТР, Парижская коммуна и Хаймаркетский бунт последовательно вывели анархизм за рамки традиционной политики и норм лояльности. Требования к новым членам, установленные вторым интернационалом, еще сильнее акцентировали отказ анархистов от участия в общепринятой политической жизни. Анархизм быстро превратился в идеальную модель для изучения терроризма и остается ею до сих пор. Современный терроризм, как пишет один из ведущих исследователей, зародился во второй половине XIX века в виде стратегии, принятой анархистскими группами для замены пропаганды террором. Подобные утверждения подкрепляются примерами из общественной жизни. Анархисты создают впечатление утопических хилиастов, подталкиваемых к насилию собственным свободолюбием. Хилиасты – последователи хилиазма. Хилиазм, он же миллинаризм, политика религиозное мировоззрение, основанное на вере в радикальные социополитические преобразования посредством сверхъестественного вмешательства, например, прихода Мессии и наступления вследствие этого тысячелетнего царства Божие на земле, без власти, неравенства, собственности и угнетения. Анархизм символизирует вид терроризма, представляющий насилие ради самого насилия, иррациональный удар, который, по всей видимости, не имеет никакой тактической или стратегической цели, кроме чистого выражения отчуждения, гнева и ненависти. Это враждебное толкование анархизма повлияло и на предвзято тенденциозную оценку широкой публикой, специалистами и экспертами его идей, идеалов и ценностей. Если анархисты считали парижскую коммунную и судебный процесс по хаймаркетскому делу моментами героического сопротивления, ясно показавшими государственную тиранию и повлиявшими на формирование политических убеждений, то их оппоненты относились к этим событиям как к примерам бессмысленной разрушительности идеи анархизма. И в течение XIX века все усилия анархистов привлечь внимание к бесчинствам и жестокости государственных систем, как правило, встречали сопротивление. Три первых буржуазных классификатора и интерпретатора анархизма. Было бы неверным утверждать, что исследователи XIX века ставили перед собой цель создать стереотип анархиста-бомбометателя, хотя из истории Майкла Шака, описывающий период после Хаймаркетской бойни, следует именно это. И все же подтекст иррациональности и фанатизма в значительной степени определил ранние оценки анархизма. Попытки объяснить деструктивность доктрины почти неизбежно вели к усилению негативного отношения и недостаточному ее пониманию. Независимо от того, сосредоточивались исследователи на действиях, идеях и характерах отдельных анархистов, или же на совокупности идей, анархизм толковался как девиантная идеология. Рассматривая анархизм в контексте постреволюционных идей, его иногда представляли как часть более длительной истории утопизма и миллинаризма. Такое толкование позволяло объяснить тенденцию анархизма к физическому насилию, а также поставить на нем клеймо сугубо европейского феномена. Отвечая на вопрос, кого следует однозначно отнести к анархистам, трое ранних исследователей, Поль Эльцбахер, Майкл Шаак и Эрнст Ценкер уверенно называли Прудона, Бакунина и Кропоткина. Однако этот небольшой список не был исчерпывающим. Эльцбахер, профессор права и впоследствии сторонник большевизма, чья активная деятельность пришлась на начало XX века, проанализировал анархизм на примере семи особо выдающихся мыслителей. В дополнение к Прудону, Бакунину и Кропоткину он выбрал Уильяма Годвина, философа XVIII века, Макса Штирнера, сторонника эгоистической идеи середины XIX века, Бенджамина Такера, последователя Прудона и Штирнера и писателя Льва Толстого. Шаак, возглавлявший следствие по хеймаркетскому делу, называл Прудона отцом французской анархии, но, стремясь обратить внимание своих читателей на революционеров, ответственных за распространение анархистской заразы, он дополнительно включил в свой список Луизу Мишель. У Эрнста Ценкера, еще одного выпускника юридического факультета и журналиста, наиболее активно проявившегося в 1890-е годы, список оказался длиннее. В него вошли Прудон, Штирнер, Бакунин, Кропоткин и Мишель, бывшие коммунары Элизери Клю и Жан Граф, а также Шарль Малата, сын участника Парижской коммуны. К ним он добавил Карла кафьеру, и Эрику Малатесту, вставших на сторону Бакунина против Маркса в МТР, и Франческо Саверио Мерлино, присоединившегося к анархистскому движению вскоре после краха Первого интернационала. Он также выделил Такера и Джона Генри Маккея, писателей и поэта. Как мы увидим далее, во внешних слоях констелляции, созданной Эльцбахером, Шааком и Ценкером, наблюдались некоторые расхождения. Однако ее ядро оставалось неизменным в течение долгого времени. Ценкер сопоставил приведенные имена с идейными направлениями, прежде всего проведя различия между анархо коммунистами и индивидуалистами. С этой точки зрения Прудон был предвестником анархизма. Штирнер, которого Ценкер назвал немецким последователем Прудона, был еще одним значимым предсечей движения. Кропоткину была определена роль ведущего голоса коммунистической школы, а Такеру наиболее значимого представителя анархоиндивидуализма. Коммунистическое крыло оказалось заметно шире. В него вошли Мишель, Реклю, Граф, Малато, Кафьеру, Малатеста и Мерлино. Маккея он поместил рядом с Такером, но отметил, что школа по большей части американская. Ценкер считал, что независимая анархистская школа Такера взращена интеллектуалами и аболиционистами, в частности Стивеном Перлом Эндрюсом и Джассаей Уорреном. Ценкер утверждал, что расхождения во взглядах между Кропоткиным и Такером довольно велики, однако пришел к выводу, что либертарный импульс, который он прослеживал до Прудона и Штирнера, отличал анархизм и от того, что он назвал социалистическим и религиозным мировоззрением, и от религии самовластного, непогрешимого, всемогущего и вездесущего государства. Приводя расколовшие МТР аргументы в защиту анархизма, Ценкер сделал вывод, что тенденция к централизации насильственный характер системы принудительного коллективизма, без которой социализм лишен шансов на успех, будут единственным и неизбежным образом заменены федерализмом и свободным объединением. Хотя проведенный Ценкером анализ анархоиндивидуализма и анархокоммунизма подчеркивает культурный и политический плюрализм движения, история развития социалистической мысли, представленная им и Ишааком, оказалась довольно упрощенной. Шаак в значительной степени опирался на работы нью-йоркского профессора Ричарда Элли, но при этом не проявил присущей последнему беспристрастности. Элли наблюдал за распадом первого интернационала и был знатоком европейского социализма. В своих наблюдениях он сформулировал ощущаемое многими противоречие между перспективой прогрессивных изменений и разрушительной силой движений, полных решимости их реализовать. Относясь к анархизму без предубеждений, Элли определил его как потенциально цивилизующую силу, способную разрушить старые отжившие институты и породить новую цивилизацию. Шаак же, напротив, анализируя развитие социализма в Западной Европе и его связь с анархизмом, разграничил этическую составляющую и фактические действия, как это стало принято после Французской революции. В целом Шаак рассматривал социализм как продукт утопизма Этьена Кабе, Шарле Фурье и Сен-Симона, творивших в начале XIX века. Такой подход был широко известен. Маркс и Энгельс в манифесте Коммунистической партии 1848 год использовали его вариацию, чтобы подчеркнуть оригинальность собственного вклада. Но если Маркс и Энгельс отвели ведущую роль в развитии социализма и науки, то Шаак полагал, что современный ему социализм созрел под влиянием русского нигилизма, антицарской динамитной доктрины. Шак считал мозговым центром учения Маркса и Энгельса и признавал, что социализм имеет философское происхождение. Однако он отрицал, что это утверждение распространяется и на анархизм. Действительно, анархизм не породил первоклассных мыслителей такого же калибра. Он уходил корнями в однотипный догматизм утопистов и обычно воспринимался скорее как нигилистическая реакция, нежели как философия. Получив широкое распространение в Германии, он был экспортирован в Чикаго. Смысл этого утверждения Шака заключался в том, что европейский анархизм одержал верх над американскими индивидуалистическими традициями. Аналогичным образом обрисовал наивный утопизм, терроризм и милинаризм анархистских доктрин и Ценкер, наметив также исторический путь анархизма в Европе. Описанная им предыстория берет свое начало в ересе времен Реформации и продолжается вплоть до Французской революции, включая якобинского коммуниста и величайшего заговорщика Гракха Бабёфа, а также Годвина и социалистов-утопистов Фурье и Сен-Симона. Такая интерпретация придавала анархизму налет наивного катастрофизма и намекала на склонность к интригам и секретности. Как и Шаак, Ценкер связывал эти аспекты анархизма с Бакуниным, который менее других анархистов заслуживал доверия и был одержим бредовыми идеями. Бакунин пытался обмануть самого себя, пытаясь поверить в то, что осуждает насилие, порою так необходимое, и закутаться в защитный плащ сторонника эволюции. Он категорически исключил тайные общества и заговоры из списка революционных средств, но это не помешало ему самому возглавить тайное общество, организованное по всем правилам конспирации. Даже если Ценкер не считал Бакунина типичным представителем всего анархизма, то, по крайней мере, он признавал, что тот символизирует ярко выраженную анархическую тенденцию. Каноны. Будучи подозрительно настроены к попыткам извне описать анархистские политические убеждения, сами анархисты выпустили значительный объем литературы, преследующей именно эту цель. Важной мотивацией при этом стало стремление развеять популярные заблуждения и показать несоответствие расхожих стереотипов реальному положению дел. Оспаривая критические оценки, анархисты также усложнили категории, использованные интерпретаторами для классификации анархизма и скорректировали евроцентристский перекос большинства исторических исследований на эту тему. Если анархисты выделяли в своих рядах кого-то как выдающегося человека, они, как правило, ссылались на его исключительные заслуги и необыкновенную приверженность общему делу, В этих оценках важную роль играла биография. Первые последователи Бакунина заостряли внимание на его заточении Николаем I в тюрьму, драматичном побеге из сибирской ссылки и неизменной преданности делу революции. Бакунина представляли скорее не как человека, а как явление. «Перенесенные им испытания и пережитые страдания», писал Генри Сеймур, «заставили бы большинство людей смириться, но наш герой не кто-нибудь, а Бакунин». Едва ступив на землю Англии, он удвоил свой энтузиазм в деле социальной революции. Истории жизни персонали иллюстрировали анархистские ценности и добродетели. Если в Бакунине людей восхищали сила духа и кипучая энергия, то Луизу Мишель, анархисты, ценили за дерзкий отказ отречься от участия в коммуне или хотя бы оправдаться. Взяв на себя полную ответственность за свои мятежные действия, в ответ она предложила обвинителям казнить ее, впечатленные мужеством этой женщины, 10 тысяч человек приветствовали ее возвращение в Париж в 1881 году после амнистии участников коммуны. В статье об Эрико Малатесте от 1912 года, когда его депортировали из Великобритании, особенно подчеркивается его сострадательность, воплощающая анархистскую этику. Жители бедных итальянских кварталов Выслингтон и Соха, говорится в статье, не с его политическими убеждениями. Да они их особо и не волнуют. Эти люди знают его как человека, который отдаст последней пенни, чтобы помочь попавшим в беду соотечественникам, и который уберег сотни мальчишек от стези хулигана, обучив их полезным ремеслам в своей маленькой механической мастерской на Уиндмилл-стрит. Рудольф Рокер, одна из виднейших фигур, который явно не достает в списке Эльцбахера, был отмечен как организатор профсоюзного движения самостоятельно выучивший идиш, чтобы работать с самыми обездоленными еврейскими рабочими в лондонском Истенде. Эмма Гольдман, одна из наиболее выдающихся женщин-анархистов Америки, тоже не представлена в приведенных списках. Она заслужила репутацию неутомимого и бескомпромиссного борца за свободу слова, права женщин и прекращение репрессий со стороны правительства, бесстрашно защищала обвиняемых в насильственных действиях активистов и пользовалась их большим уважением. Хотя эти знаменитости находились в основном в Европе и Америке, их деятельность не ограничивалась этими географическими рамками. Коллективно отвечая за издание политических трактатов, эссе, билетристики и поэзии, многие из них также занимались выпуском периодических изданий Арбете Фрейн, Рокер. Ассоциационе Малотеста. Фридом Кропоткин. Ла Кустионе Малотеста. Ле Револте. Кропоткин. Ля Револьт, граф, Либерти, Такер, Mother Earth, Гольдман. И это лишь верхушка айсберга. Обширная программа публикаций в купе с глобальной инфраструктурой распространения и возможностью оперативно переводить оригинальные произведения на разные языки обеспечила авторам выход на широкую международную аудиторию. Труды Кропоткина были переведены не только практически на все европейские, но и на японский и китайский языки. Его работы регулярно публиковались в отдельной серии, на них выходили рецензии в неанархистских журналах о культуре, а также в анархистских и рабочих газетах от Лондона до Крайстчерча в Новой Зеландии. Следуя путями миграции, когда добровольной, а когда и вынужденной, группы анархистов и создавали клубы и общества, которые, даже будучи изолированными, становились центрами сложной сети транзитных и контрабандных маршрутов для доставки книг и брошюр. Личные встречи, случайные знакомства и дружбы также способствовали широкому распространению идей. Регулярно отправляясь в дальние лекционные туры, анархисты приносили свои политические убеждения в новые места. Чтобы исправить распространенные заблуждения и мобилизовать поддержку анархистских инициатив, они публиковались в журналах, ориентированных на рабочих и интеллигенцию. Классикой в этом смысле стали тексты-молотесты среди фермеров «Фра Контадини», Кропоткина Возвание к молодежи» и Толстого «Рабство нашего времени». Историк китайского анархизма Ариф Дерлик отмечает, что возвание к молодежи Кропоткина» привело к обращению многих молодых китайских радикалов в анархизм в первых десятилетиях XX века. Рикардо Флорес Магон считал хлеб и волю Кропоткина своего рода анархистской Библией. Эта работа вдохновила его самого на участие в организации коммун в Мехикале и Тихуане во время революции 1911 года в Нижней Калифорнии. Подход анархистов к истории своего движения также ослаблял анархический евроцентризм. Кропоткин считал, что анархизм – это политика народа, а движения, возникшие в XIX веке, представляют собой всего лишь современные проявления той политики, которую можно обнаружить в любом уголке мира, в любом историческом периоде. Анархическая мысль, утверждал он, появилась задолго до выхода книги Прудона «Что такое собственность?» и возникновение европейских анархистских движений в 1870-х годах. Отстаивая свою позицию, Кропоткин отвел центральную роль в анархизме принципом индивидуального суверенитета и сопротивления. Эти принципы, согласно его утверждениям, явственно прослеживались еще в Древней Греции и Китае. Их носители не были анархистами, но они придерживались политики, которую сегодня разделяют анархисты. Рассматривая анархизм как сопротивление вертикальной иерархической структуре, Кропоткин приводит примеры анархистских движений в раннем христианстве и буддизме. В представлении Кропоткина анархия подразумевает оспаривание норм и эксперименты с новыми формами мышления, выражения и коммуникации, подрывающими устоявшиеся иерархии. Она присутствует во всех сферах человеческой деятельности – культурной, социальной и политической. Таким образом, анархия наряду с экономикой охватывает индивидуальные и коллективные действия в искусстве, литературе и науке, но при этом не является приоритетно связанной с чем-то одним из перечисленного. Рудольф Рокер позаимствовал концепцию Кропоткина о вневременном всеобщем сопротивлении, чтобы создать эволюционную историю Европы, начиная с Французской революции и описать развитие анархизма в среде отраслевых профсоюзов и синдикалистского движения конца XIX – начала XX века. Вольтарина де Клер, писательница и педагог, работавшая в Филадельфии, применила другой подход и проследила связь анархизма с революционным республиканизмом, возродив некоторые темы, поднятые анархистами Хеймаркета. Так, если Рокер исследовал, каким образом анархические идеи подхватывались массовыми низовыми движениями, то де Клер, изучала влияние на анархизм в культурных контекстов. В разных местах анархизм проявлялся по-разному. Например, в Америке он уходил корнями в местные традиции — движение сопротивления тирании и милитаризму за свободу и независимость. Эти различия в точках зрения, разнообразие историй и альтернативные суждения об анархистских принципах помогли сохранить определение анархизма открытым. История МТР навсегда связала анархистов с защитой децентрализованной федерации как средства самоосвобождения. Эта позиция, носившая общий характер, конкретизировалась в критике преобладающих религиозных, автократических, либеральных, республиканских и социалистических доктрин. В отдельно взятых географических регионах она проявлялась по-разному и была обусловлена тем, как анархисты реагировали на возникающие перед ними препятствия. В последнее время все больше внимания уделяется давно забытым историям, которые лишь подтверждают, что анархизм выходил далеко за рамки деятельности горстки активистов в Западной Европе и с самого начала был транснациональным явлением. Историки, следующие неевропейские идейные концепции, также утверждают, что можно говорить об анархизме среди коренного населения в тех регионах мира, до которых европейские анархисты XIX века добраться так и не смогли. С одной стороны, Анархизм привлекал в свои ряды людей с очень четкими, порой шаблонными представлениями о политике и принципах. Шарль Малата отмечал, что рабочий философ Жан Граф, редактор культовой франкоязычной газеты «Ля Револьт», крайним догматизмом своих суждений способен вывести из себя. С другой стороны, анархизм привлекал активистов, не заинтересованных в формулировке идеологических позиций. Вместе они создали обширный массив литературы, которая, однако, не являлась теорией. Не было ни партии, ни согласованной политики, ни философского канона. Ни богов, ни господ. Только обилие лидеров, идей, предложений и инициатив. Стивен Перл Эндрюс, 1812-1886 годы жизни. Писатель, юрист, лектор и реформатор из Темплтона, Массачусетс. Эндрюс популяризировал ряд радикальных идей. Аболиционизм, фурьеризм, спиритуализм, права женщин, свободная любовь и коммунизм – все это находило место в его политической деятельности. В 1829 году окончил амхерский колледж, а в 1833 году был принят на службу в Луизианский суд в Новом Орлеане. В 1839 году перебрался в Хьюстон, но, проповедуя идеи аболиционизма, был выдворен из Техаса. Нашел убежище в Англии, где жил до своего возвращения в Нью-Йорк. Эндрюс был участником утопических общин «Morning Times» 1851 год и «Brownstone Utopia» или «Unitary Home» 1855 год. Его работа «Наука об обществе» «The Signs of Society» была издана в двух томах в 1851 году. Михаил Бакунин 1814-1876 годы жизни. Будучи сыном состоятельного тверского помещика, бывшего дипломата, в 1829 году Бакунин отправился в артиллерийское училище Санкт-Петербурга, окончил его в 1832 году, числился в офицерских классах. После отчисления был направлен прапорщиком в артиллерийскую бригаду, находившуюся в Гроднинской губернии. В 1830-х годах занимался изучением немецкой философии, читал труды Гегеля вместе со своим другом, литературным критиком Виссарионом Белинским. В 1840 году Бакунин уехал учиться в Берлин, где снимал жилье на пару с Иваном Тургеневым. В 1842 году, разочаровавшись философией, переехал в Дрезден и опубликовал работу «Реакция в Германии», в которой содержится бессмертная фраза Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть. В последующие годы посещал Цюрих, Брюссель и Париж, где установил контакты с Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом и Пьером Жозефом Прудоном. В 1846 году объявил себя анархистом. В 1848 году, после февральской революции во Франции, Бакунин покинул Париж и вернулся в Германию для участия в революционной деятельности. За поддержку восстаний в Праге и Дрездене был арестован, осужден на смертную казнь, впоследствии выдан в Россию и заключен в Петропавловскую крепость. В 1857 году переведен на вечное поселение и депортирован в Томск. Женился на Антонине Квитковской, которую оставил при побеге и ссылке в 1861 году. Проделав путь через Японию, Сан-Франциско и Нью-Йорк, он прибыл в Лондон, где восстановил связи с Марксом и Александром Герценом писателем-социалистом, с которым познакомился в 1839 году. Также встретился с Джузеппе Мадзини и Джузеппе Гарибальди. Посетив в 1864 году Париж, Бакунин установил контакт с Элли и Элизе Реклю. Два года спустя основал «Интернациональное братство» с целью распространения анархических идей, а в 1867 году опубликовал книгу «Федерализм, социализм и антитеологизм». В том же году участвовал в Международной лиге мира и свободы, используя ее для агитации за анархизм. Это объединение просуществовало недолго, и в 1868 году Бакунин создал собственную антиавторитарную группу Международный альянс социалистической демократии, членом которой стал Элизерик Клю. Альянс был распущен, когда Бакунин вступил в первый интернационал. После участия в 1870 году в Лионском восстании он начал писать «Бог и государство» 1882 год, а также издал книгу «Кнута Германская империя и социальная революция» 1871 год. Его сочинение «Государственность и анархия» было опубликовано в 1873 году. К этому времени Бакунин обосновался в Лакарно в Швейцарии. В 1875 году Будучи слишком больным, чтобы продолжать революционную деятельность, он переехал в Лугана. Умер в столице Швейцарии, Берне, где и похоронен. Карло Кафьеро, 1846-1892 годы жизни. Кафьеро считается одним из основоположников анархокоммунизма. Он родился в области Апулия, в богатой семье, изучал право в Неаполитанском университете. На пути к дипломатической карьере вращался в республиканских кругах, начал изучать исламскую и восточную мысль. В 1870 году побывал в Париже, оттуда отправился в Лондон, присоединившись к колонии мадзинистов. В Лондоне он столкнулся с вольнодумством и нищетой Ист-Энда. После коммуны возглавил неаполитанское отделение МТР. После развала МТР Кафьеру, работая с Бакуниным, объединил итальянские отделения интернационала в национальную федерацию. В 1872 году он посетил конференцию в Сент-Имье, организованную Бакуниным с целью пропаганды антиавторитаризма. В 1873 году, после непродолжительного пребывания в тюрьме, приобрел виллу в Лакарно, чтобы использовать ее в качестве убежища для Бакунина и Международного центра анархического движения. Конфликт между необходимостью удовлетворять запросы Бакунина и обеспечивать соответствие своих идей интересам итальянского движения Привел к разрыву с Бакуниным в 1874 году. Кафьера был участником восстаний в Болонье в 1874 году и в Беневенто в 1877 году. В 1879 году опубликовал краткое изложение капитала Маркса. Чтобы избежать репрессий в Италии, он поселился во Франции и затем в Лугана. В 1881 году участвовал в Международном анархическом конгрессе в Лондоне. В 1882 году в Милане Кафьера был арестован и предпринял попытку покончить жизнь с самоубийством. В 1883 году был помещен в психиатрическую лечебницу.